Глава четвертая Оба полицейских почти одновременно почувствовали какую-то странную напряженность. Ночное дежурство обещало быть легким. Скучным, но все-таки легким. В эту ночь главной их обязанностью было следить за улицей, докладывая обо всем, что покажется подозрительным, и время от времени давать знать местным жителям о своем присутствии, курсируя вдоль по улице на патрульной панде. Так прошло уже два часа. Два часа скуки. Но в один миг что-то неуловимо изменилось, и у них начали сдавать нервы. Все это чертовски глупо», – произнес наконец тот, который был покрупнее. «Ты о чём?» – спросил его напарник. «Торчать тут всю ночь ради удовольствия этих людишек». «Подозреваю, что они маленько обеспокоены, Лес». «Обеспокоены? Четыре убийства, изгоревший дотла особняк с двумя трупами, и все это за одну ночь?» «Да пройдет лет сто, прежде чем на этой улице произойдет что-нибудь еще, приятель. Они свое получили». И все же не стоит их винить. Я хочу сказать, это же не улица коронации, верно? Лес с омерзением выглянул в окно. «Нет, будь я проклят. Надо бы сделать еще один рейд. А пока давай покурим». Они закурили, прикрывая ладонями ярко вспыхнувшее пламя спички. Лес немного опустил стекло, выкинул спичку и оставил щель, чтобы выходил дым. «Ничего не понимаю, Боб. А ты что об этом думаешь?» Он глубоко затянулся. «Обычное дело. Нормальная улица, нормальные люди. Во всяком случае, на первый взгляд. До поры до времени. Пока не произойдет сбой». «Ага. Вроде того чертова прошлогоднего сбоя, точно. Когда 37 человек разделались сами с собой». «Нет, с этой улицы творится что-то неладное, приятель!» Боб в темноте усмехнулся. «Думаешь, какие-нибудь сверхъестественные штучки? Брось ты это, Лес!» «Смейся, сколько влезет!» – возмущенно сказал Лес. «Всякому нормальному человеку ясно, что здесь что-то не в порядке. Ну вот скажи, ты видел того психа, который стрелял в мальчишек и ихнего старика? Это же стопроцентный сумасшедший!» «Я заглядывал в его камеру. Сидит там, как поганый зомби. Ничего не сделает, пока его не заставишь. Старый педик, между прочим». «Да?» «Да», — имел судимость. Пару раз сидел. «Но как же он раздобыл ружье? Получить разрешение он никак не мог. А разве это было его ружье? Это было ружье старика, отца этих чертовых мальчишек. Вот в чем штука». Этот псих, Бертон, пролез к ним в дом и нашел там ружье. И патроны нашел, целую обойму. Он даже умудрился перезарядить ружье перед тем, как выстрелить в старика. А потом, как говорит сержант, пытался направить его на себя. Но ствол-то длинный. Старый дурак не то что застрелиться, а даже башку не смог бы им почесать. Да, потеха. Бобу иногда казалось, что в роли преступника его напарник был бы как раз на месте. Некоторое время они сидели молча и снова ощутили какое-то нарастающее беспокойство. «Ну, хватит!» – внезапно решил Боб и протянул руку к ключам зажигания. «Пора ехать!» «Постой!» – Лес поднял руку и внимательно посмотрел ветровое стекло. «В чем дело?» – Боб пытался рассмотреть, что привлекло внимание напарника. «Вон там!» – Толстяк показал, и Боб раздраженно нахмурился. «Где лес? Показываешь на всю улицу!» «Нет, ничего. Мне почудилось, что по тротуару кто-то идет. но это просто обман зрения. Фонари мигают. Наверное, я-то ничего не вижу. В такое время все давно уже дрыхнут. На всякий случай подъедем поближе, чтобы удостовериться». Патрульная машина медленно отделилась от края тротуара и бесшумно поползла по улице. Боб включил передние фары. «Заодно покажем, что мы здесь, если кому-то интересно», — сказал он. Спокойнее будут спать. Они трижды проехались в оба конца улицы, и тут лес снова насторожился. «Там, Боб! Там внутри кто-то ходит!» Боб плавно остановил панду. «Это же тот дом, который на днях сгорел», — сказал он. «Ну да. Так, по-твоему, там никого не может быть? Пойду взгляну». Толстяк вылез из машины, а его напарник послал по радио краткое сообщение на участок. затем пошарил в бардачке и схватил фонарик. «Там же ни черта не видно!» – пробормотал он. Ворота были открыты, но лес, проходя, коротко постучал. Иногда он предпочитал предупреждать тех, кто мог таиться в тени, чтобы дать им возможность убраться. Столкновение с преступниками отнюдь не составляло величайшей радости в его жизни. Он подождал, пока Боб его догонит, и направил на дом луч мощного фонаря. Несмотря на то, что фасад почти не пострадал, если не считать пустых глазниц окон, дом имел плачевный вид и уже не был похож на человеческое жилище. Лес знал, что самые серьезные повреждения были в задней части здания, поскольку пожар начался на кухне. Он перевел луч, настоявший вплотную соседний дом. «Им чертовски повезло», – подумал он. «Могли бы тоже сгореть». «Ну, что обнаружил, Лес?» Толстяк сердито оглянулся на Боба, незаметно подкравшегося сзади. «Ты так не подкрадывайся, понял? Из меня чуть дух не вышибло!» – произнес он шепотом. Боб осклабился. «Виноват», – сказал он с довольным видом. «Из машины мне показалось, что кто-то лезет в окно. А может, это были тени от фар? Посмотрим, раз уж мы здесь. Ну и вонище тут, верно? А в соседнем доме есть кто-нибудь?» Боб направился к дому, и Лес старался от него не отставать. «Да, наверное. Их дом не за дело». Боб свернул с дорожки и, пройдя через крошечный садик, подошел к провалу окна на нижнем этаже. «Подними фонарь, Лес. Посвети внутри». Лес повиновался, и оба заглянули через законный проем в развалины. «Небольшой беспорядок», – изрек Лес. Боб не стал утруждать себя ответом. «Зайдем, посмотрим, что там внутри». Они вернулись к распахнутой входной двери, и Толстяк осветил прихожую. После тебя лес. Возможно, это небезопасно. Перекрытия, наверное, насквозь прогорели. Нет, только ковер слегка подпалило. В этой части дома серьезных повреждений нет. Пожарные вовремя подоспели. Давай, входи. Лес с опаской переступил порог, на каждом шагу проверяя доски на прочность, как будто пол мог в любой момент провалиться. Он уже дошел до середины коридора, как вдруг произошло нечто странное. Широкое, нечетко очерченное пятно света от фонарика потускнело, словно натолкнулось на густую дымовую завесу. Но дыма не было. Казалось, луч вошел во что-то плотное, что-то поглощающее его яркость, во что-то темное. Боб быстро заморгал. Должно быть, это ему почудилось. Но что-то надвигалось на них, бесформенное и бесплотное. Как будто стало вдруг наступать дальняя стена. Нет, наверное, дело в батарейках. Батарейки сели, и луч потускнел. Но луч был ярким на всем протяжении, тускнеет только в самом конце. Лес попятился, заставив отступить и Боба. Почти слившись, они пятились так по узкому коридору к выходу, а освещенное фонариком пространство продолжало сжиматься, простираясь перед ними не более чем на двенадцать футов. Они почему-то не решались повернуться спиной к надвигающейся тьме, опасаясь, что это сделает их более уязвимыми. Как только они добрались до выхода, свет фонарика стал ярче, и тьма отступила. Ощущение подавленности и страха внезапно исчезло. «Что это было?» – голос у Боба дрожал. «Не знаю». Лес прислонился к косяку, схватившись за фонарик обеими руками, чтобы усмирить скачущий луч. Я ничего не понял. Знаешь, что я тебе скажу? Я туда больше не пойду. Давай вызовем кого-нибудь на подмогу. Ага. И что мы скажем, что мы испугались какой-то тени? Внезапный вопль заставил обоих встрепенуться. Лес выронил фонарик, и он загремел по ступенькам крыльца мгновенно потухнув. Господи, что это? – вымолвил толстяк, едва держась на слабеющих ногах. Вопль повторился. И на этот раз они поняли, что кричал не человек. «Из соседнего дома!» – дрогнувшим голосом произнес Боб. «Быстрее!» Он побежал через садик и перепрыгнул через невысокую изгородь, разделявшую два участка. Лес неуклюже припустил за ним. Когда толстяк догнал Боба, тот уже изо всех сил колотил в дверь. Изнутри доносился жуткий предсмертный вой. Но затем пронзительный крик кого-то другого заставил обоих... похолодеть. «Вышибай ее, Боб! Вышибай дверь!» Лес уже стоял сзади. Размахнувшись, он ударил тяжелым башмаком по замку. Небольшое матовое оконце над почтовым ящиком осветилось, и полицейские с удивлением отступили. Послышалось какое-то неясное жужжание. Боб приник лицом к почтовому ящику, приподняв крышку. Все его тело сжалось в комок и Лес увидел, что его глаза, освещенные проникающим сквозь щель почтового ящика светом, расширились от ужаса. «Что там, Боб? Что там творится?» Поскольку напарник не отвечал, Лезу пришлось его оттолкнуть. Наклонившись, он заглянул в узкое прямоугольное отверстие. Палец, которым он придерживал крышку, дрогнул, будто тело взбунтовалось и не желало давать глазам возможность смотреть на эту картину. Но она уже запечатлелась в его сознании. Прямо на него по коридору с неслась собака, бешено колотя разъезжающимися задними лапами по своему кровавому следу. Она приближалась медленно, как в кошмарном сне, ибо передних лап у нее не было, и на их месте болтались истекающие кровью обрубки. За ней стоял улыбающийся человек с какой-то машинкой в руках. Именно эта машинка издавала жужжание». а ее лезвия вращались быстрее, чем мог уследить глаз. Человек сделал шаг к двери, но полицейский уже отдернул руку и почтовый ящик захлопнулся.